Глава восьмая. Любимый дядя и другие приятные встречи. Все пришли в движение практически в один миг. Торжественная тишина момента сразу же оказалась нарушена возбужденным гомоном толпы. Я же покидать насиженное место не спешила. Пусть немного угомонятся, все равно спешить мне некуда. Но так, кажется, думала исключительно я. Сидящие рядом со мной однокурсники как-то незаметно растворились в общей массе. Даже Саби исчезла с кем-то из темных. Единственное, что я успела заметить, взглядом провожая спину этой неразумной альвийской девочки, так это новую смену дроу в ее окружении. Правда, идентифицировать следующую жертву ее внимания не смогла. Из-за одинаковых стрижек и телосложения троица моих мальчиков-зайчиков однозначно определялась исключительно глаза в глаза. Ладно, авось они друг друга не покусают. Тем более, у меня сейчас совсем нет возможности приглядывать за всеми. С кого бы начать сегодняшний поиск информации? Я осмотрелась, пытаясь на глазок определить, кто из списка моих возможных осведомителей находится поближе остальных. Розовый куст шатался где-то в другом конце зала, но особых продвижений к дверям я за ним не заметила. Видимо, эльфик не спешит. Оно и лучше. Те, также поблизости не видно, Зато вон та тень за колонной явно застыла там на века. И я не люблю чувствовать себя настолько неудобно, словно подсматриваю, да еще и не громко посмеиваюсь над чужой бедой. Нет, так дело не пойдет. Если меня нервирует равнодушный взгляд этого Альва, то с него и начнем. А пусть отвлечется и повеселеет. Нил, привет. Что ты тут стоишь, как неродной? Ты хоть Валета видел? Или Сабе? Вообще помнишь? То у тебя есть пара взрослых деток, которым хоть изредка надо уделять внимание». «За ними есть кому присматривать». «Все с тем же равнодушием», — откликнулся он. «Кажется, этот Аль решил обходиться без привычных масок в моем присутствии». «Печально. Лично я предпочла бы и дальше видеть беспутного и веселого мальчишку». «Завалим?» «Да». «А вот Саби сейчас осталась совсем без присмотра», протянула я, невольно вспомнив о ее заинтересованности в моих темных приятелях. Мои дроу, конечно, уже воспитанные и знают, как себя с детьми вести, но они же еще не в курсе, каким бедствием может быть эта милая девочка. А Саби ничего и не угрожает, механически откликнулся Нил, по-прежнему глядя лишь на своего магистра и его новое увлечение. Хотя можно ли так обозвать малолетнего дракона? Что-то сомневаюсь. Правда, не стоит забывать, что Мадлен общается преимущественно с Сабрисой, и ее вполне может потянуть на эксперименты, особенно при таком выборе чтива. Тяжело вздохнув, я мысленно поставила себе зарубку на память, навестить герцога Арвиши и напомнить ему о двух неразумных юных леди, находящихся на его попечении. Пусть уж займется воспитанием этих бедствий, а то действительно что-нибудь непотребное сотворят от скуки. С них станется. Подожди, что значит Саби ничего не угрожает? А кому тогда угрожает? Да, доходит до меня в последнее время как-то слишком уж медленно. Нил глянул так, словно очень хотел прибить одну милую и симпатичную ведьму с дипломом боевика. Уже никому, твердо произнес он, голосом выделив первое слово. А раньше продолжила упорствовать я. А раньше уже прошло. Нил. Я возмущенно возрелась на Альфа. Это что такое? Сначала сболтнул и разжег мое любопытство, а потом начал юлить. А ты попробуй предположить. Валь, прямо спросила я, ибо в данном контексте речь могла идти исключительно о нашем принце. Именно он. Но, к счастью, он женился на этой девочке, и их дети чистокровными не будут. Хм, интересная постановка вопроса, а главное, будет во мне определенная ассоциация. Твое проклятие? Именно, не стал отрицать очевидного Нил. Но ты же говорил, что Валь его не унаследовал. Соврал? Нет, но и не договорил. Крис, не лез в это дело. Ни Валю, ни его детям теперь ничего не угрожает. А собриси Нет, твердо произнес он. Женщина моей крови бояться совершенно нечего. Значит, только чистокровным мужчинам задумчиво подвела итог всему услышанному я. Нил бросил на меня непроницаемый взгляд. Внутри все похолодело от какого-то иррационального страха. Я никогда не думала, что Альва можно испугаться. Но именно этот воздушник нарушал все известные мне законы и выходил за все мыслимые рамки. Забудь об этом, Крис. Просто забудь. Валь последний такой. А больше я позволять заводить себе детей не собираюсь. Достаточно и того, что каким-то образом родился он. Я невольно хмыкнула. Каким-то образом? Может, мне этому древнему существу еще и рассказать, откуда дети берутся? Не думала, что он не знает об этом. Особенно при наличии как минимум двух. Кто их чистокровных и древних знает? Может, у него в каждом городе по паре штучек припрятано. Чистокровных деток. Нил... Раздраженно глянул на меня, но смолчал. Ну и боги с ним. Общаться с раздраконенным Альвом удовольствие ниже среднего. Я невольно посмотрела на дракона, ставшего причиной подобного состояния. Интересно, он ревнует? Или действительно всего лишь пытается убедиться в завершенности своей миссии? Проклятие. О чем я тут думаю? Неужели всерьез принимаю эти их странные отношения с магистром? Особенно теперь когда знаю, что для Нила это всего лишь очередной этап в миссии по утешению страждущих. Да уж, кажется, я переобщалась с сальвами. Ладно, Валь, принимающая эту возможность, силу собственной свободной крови. Но я-то тут при чем? У Зиминов же подобного не бывает. Поняв, что еще немного и мой мозг окончательно а воздушница, я решительно распрощалась с Нилом и направилась на поиски кого-нибудь более понятного в плане восприятия. Не повезло. Стоило сделать с десяток шагов, как налетело на кого-то приятно пахнущего цветами. Подняв глаза, я столкнулась с сияющим эльфийским взглядом. Еще один ненормальный чудик на мою голову. — О, леди Лершей, рад видеть вас снова! — ослепляя искренней улыбкой, радостно произнес посол райэль «Доброго дня, Химар!» – машинально произнесла я, обозвав высокородного эльфа-принца. «Вообще-то это было не принято. Не знаю почему, но если для дочерей старших родов древнее обозначение их положения осталось, то мужской его эквивалент практически не использовался, особенно за пределами территории Великого леса. Можно просто ель, принцесса!» – еще шире улыбнулся это ушастое цветущее чудо. «Так...» Где-то я подобное уже слышала. Причем настаивала на схожей манере общения как раз одна из высокородных ушастых дам. Может, у них там принято? Правда, лично я ни о чем подобном не слышала. Постараюсь запомнить. Натянуто улыбнулась я. Почему-то мне совсем не хотелось сближаться с нашими остроухими соседями. Ни с кем из них. А что там запоминать-то? Всего три буквы. Это родовые имена у нас, жуть-жуткая. А личные вполне так ничего. Яркость улыбки уже начала зашкаливать. Еще немного, и он начнет, если взять собравшись. Интересно, где таких интересных эльфов воспитывают? И много ли в нем беспокойной альвийской крови? Кстати, я тут познакомился с твоим избранником принцесса. Классный альвик! Мои глаза стали приобретать форму идеального круга. Ладно еще, когда в подобных выражениях что-то сообщает мне Сабриса или Валь. Они крылатые, им можно. Но когда на этот же сленг переходит высокородный ушастик, может, я что-то не понимаю, и все наши книги о традициях эльфов писались под дым от воскоренных степных грибов? Или они там со своей научной близорукостью дроу Эльроу спутали? А Марсельян тем временем продолжал восторженно называться Атья. Не думала что когда-нибудь услышу подобную оду о лорде директоре тем более от постороннего, никак не связанного с институтом а эльфик наверное устав от собственной хвалебной песни вдруг прервался как-то слишком уж серьезно посмотрел на меня а потом без перехода в лоб сообщил вы поссорились оно и понятно я удивленно моргнула переключая с одного на другое очень хотелось спросить у эльфа про его способности, но я просто не представляла, как к этому можно перейти. А он все так же без перехода произнес «Кстати, золотым драконам пещеру в Дроу не место. Они тебя в лес заведут. Не выберешься». И пока я недоуменно хлопала ресницами, пытаясь сообразить, как лес и пещеры могут быть связаны с Манди и с Нейли, мой собеседник успел исчезнуть в толпе. Вот и пообщались, называется. Может, прав был Дарий, и зря я пытаюсь найти смысл в этих бреднях. Тяжело вздохнув, я решительно направилась к выходу. На сегодня хватит. Ничего полезного все равно не узнала, а запуталась пуще прежнего. Правда, покинуть собор я не успела. Заметила притаившуюся в дверях знакомую фигуру. Хм, не думала, что он появится. Впрочем, судя по всему, он пришел не на свадьбу, а чтобы кое-кого найти. «Ее нет», – осторожно подкравшись к своему любимому дядюшке, произнесла я. «Если честно, беседовать сегодня с Анжием Прекрасным я не собиралась. Но раз уж так случилось...» В общем, глупо было бы потерять такой замечательный шанс. И негатив излить, и нужную информацию выбить. «Кого?» – чуть повернув голову, Анжей скользнул по мне безразличным взглядом. «Вот именно это демонстративное неприятие моей нечистокровной персоны Меня в нем раздражало больше всего. И ладно, был бы такой серьезный повод. Так нет же, он чисто из общей вредности. «Того, кого ты ищешь?» Чуть раздраженно откликнулась я, про себя уже решая сложную дилемму – бить или не бить. Пока я держала свои демонские инстинкты на привязи, но уже была готова сдаться и позволить себе разукрасить прекрасное личико этого нимфа. «А я разве ищу?» с наигранным удивлением спросили у меня. «Ищешь?» Уверенно ответила я. «С чего ты взяла?» Прохладно осведомился он, презрительно сощурив глаза удивительно яркого зеленого цвета. «Да уж, милая личика, вредный характер и поразительное умение держать себя в рамках избранного образа. В него действительно можно было влюбиться. На свое несчастье». «Я еще помню, как ты увевался за моей подругой». Мура произнесла я. Сейчас, вспомнив о свите, мне пуще прежнего захотелось его ударить, причем уже не кулаком, а чем-нибудь нечистебойным, так, чтоб сразу и насовсем. Это был приворот, возмущенно посмотрел на меня Анжи. Это совершенно от меня не зависело. Кажется, он действительно в это верил. Я скептически хмыкнула. Ну-ну, уж меня-то убеждать в чем-то подобном глупо. «Ты любишь ее!» – убежденно произнесла я. «Я тебе человеческим языком объясняю. Приворот это был. Ты же учишься в институте. Ты должна понимать, что под его действием я и гоблина мог преследовать». Я невольно улыбнулась, представив эту картину во всех красках. «Уж лучше действительно гоблин». Но преследовал Свити. «Это не показатель. Знаешь что?» «Знаю!» Прервала я его. Потому и говорю. Этот приворот, как ты говоришь, делала я. Вернее, даже не делала. В смысле, они у меня намеренно выходят. Сами собой. Так что они никого не заставляют любить, а просто проявляют истинные чувства. Те, что запрятаны глубоко-глубоко, подальше от чужих взглядов. Анжей побледнел. Причем так стремительно что я даже испугалась, вдруг сознание потеряет. Я невольно сделала шаг в его сторону, чтобы, если что, подхватить и смягчить падение. Но он уже, кажется, пришел в себя, по крайней мере, взглядом меня наградил, таким, что на секунду мне даже стало страшно. Крис, впервые обратившись ко мне по имени, Анжи вынудил меня смотреть ему в глаза. Я даже не поняла, как ему это удалось. Он не притронулся ко мне пальцем, но я просто не могла отвести взгляда. «Будь хорошим ребенком. Ответь на парочку вопросов своего любимого дяди». Тон покровительственный-покровительственный, словно он на самом деле говорит не со взрослой, состоявшейся личностью, а с детем неразумным. «Что хочешь узнать?» – чувствуя себя насаженной на иглу бабочкой, хмуро спросила я. «Это действительно сделала ты?» Я кивнула. И так часто случается? Снова короткий кивок. Хорошо. А дети после этих твоих экспериментов случайно не появляются? Ну ничего себе постановка вопроса. Все равно, что спросить у кролика, для чего он увеличил популяцию лис. Как одно может быть связано с другим? Да тем более еще и случайно. Уж в этом совершенно точно нет И не может быть моей вины. Но боюсь, что есть. Ошеломленно глядя на меня, произнес Анжей, после чего закончил едва слышно, неуверенно. Княгиня! Что он этим хотел сказать, я не поняла, ибо в следующий миг его рядом не оказалось. Ушел. Ускользнул. Исчез. Проклятье!